В поисках своего. Но какими бы мы не плутали кривыми, Каждый раз возвращаемся к общей прямой. Обними меня. Объяви меня. Объясни меня. Мне. Самой. Ксения Желудова. В книге журналиста и психотерапевта Лори Котлип «Мне нужен самый лучший» Я встретила отсылку к интересному исследованию Пола Амата, американского социолога. В 1980 году он вместе с коллегами запустил двадцатилетнее исследование, в процессе которого они наблюдали за развитием семейной жизни двух тысяч людей, чтобы понять, что предопределяет возможный развод. Ожидаемо, распадались те браки, в которых супруги вечно спорили и скандалили, но многие пары не вписывались в этот шаблон. Партнеры в них вполне ладили между собой, а причину развода объясняли так: "Я не ощущал, что расту в этих отношениях как личность". Или: "Мой муж хороший человек, но не моя половинка". Через пять лет Амата связывался с теми, кто развелся, спрашивал, насколько они довольны своей жизнью и сравнивал их ответы с результатами, полученными пятью годами ранее. И знаете что? С точки зрения статистики, они были менее счастливы. Людям кажется, что если в какой-то момент они начинают чувствовать себя в браке одинокими, то это показатель того, что любовь закончилась и в отношениях больше нечего ловить. Они уходят, а потом снова вступают в отношения в надежде, что на этот раз все будет по-другому. Теперь-то я уж точно найду свое. Каково же их удивление! Когда я в следующих отношениях у них случаются периоды одиночества вдвоем, оказывается, это происходит не потому, что снова не повезло им одиноко, потому что людям вообще свойственно ощущать свое одиночество. И даже если вы встретите своего человека, чтобы вы не вкладывали в это понятие, вы все равно будете время от времени чувствовать себя одинокими. Это нормально, это естественно, и от этого нельзя застраховаться. Выходите из отношения только потому, что однажды вечером вы ощутили рядом с партнером пустоту? Это очень поспешное решение. Один плохой день не означает плохую жизнь. Да, одиночество сложно выносить, и от того мы стремимся его избегать, заполняя свободное пространство другими людьми. Это как с паузами в разговоре. Мы готовы обсуждать что угодно, лишь бы не оставаться в тишине. Мы говорим, ага, мы говорим, угу, мы говорим, надо же. И обсуждаем погоду и корм для кошки. С паузами в любви точно также. После расставания мы с завидным энтузиазмом ищем, в кого бы влюбиться, и переносим сердечную тоску об идеальном партнере на Первого встречного. У вас же наверняка есть приятельница, которая, заведя очередные отношения, клянется, что никогда ни с кем подобного не испытывала, что это взрыв, космос, отвал башки, что он тот самый. Да только вы не спешите в это верить. Восемь ее предыдущих романов начинались так же, но потом заканчивались все как один. Но если снять белое пальто, ну а у кого не так? Встречаешь человека и не можешь избавиться от ощущения, что это судьба. Настолько вы друг друга дополняете. Вам комфортно, легко и безопасно вместе, как с другом детства. Кажется, что дальше будет только лучше. Хочется, чтобы именно так и было. Эйфория от знакомства продолжается пару дней. Потом на вахту заступает страх. Страх невзаимности. Страх показаться навязчивыми, страх оценки, страх решения не в вашу пользу, страх необходимости дальнейших шагов, страх неприятных открытий, в конце концов страх того, что волшебное пальцо осыплется и такой невероятный другой окажется обычным, с неприятным запахом изо рта, из плоти и крови, и привычками у него будут нелепыми и вкуса странными, и вообще злую шутку с вами сыграл полумножный свет. А утреннее солнце безжалостно и не сыплет комплиментами. И вновь заноет под ребрами тоска о том своем настоящем, который все еще где-то ходит, и не случился. Он совпадает с тобой по краям, думает так же, как и ты. Его тело хочется трогать и целовать, а фамилию с гордостью носить, чтобы когда-нибудь передать детям. Но это вредный стереотип, что действительно твой человек. Они случайно прибившиеся к твоей жизни, способны все понять, принять и простить. Ну вот, чтобы ты до его появления не натворила, он по умолчанию примет твою сторону, разделит твои интересы и планы на будущее, бесшумно встроится в настоящее, понравится родителям и друзьям. Придет и возьмет тебя в свои надежные, крепкие руки, и с этого мгновенья и до конца вы будете вместе. Пусть рушатся города, уходят на дно океанов континенты, вы Будете навсегда, навсегда. Спросите, так а в чем же вред? Дело в том, что пока мы ждем такого, мы редко задумываемся о будущих отношениях с позицией, а что партнеру смогу дать я, со своим бешеным графиком и тремя командировками в неделю, увесистым набором требований и ожиданий, занятостью и амбициями, в реализации которых нужно, если не помогать, то хотя бы не путаться под ногами. Что, кроме абстрактных нежностей и любви, идущих в стартовом пакете по умолчанию? Захочу ли я лечить чужие раны, оставшиеся от прошлых отношений, или меня саму нужно возвращать к жизни безусловным принятием и любовью? Чем я смогу поступиться ради другого человека? Какими привычками и интересами? И что я буду защищать до последнего? Какие отношения мне сейчас вообще нужны? Длительные? С прицелом на общих детей и дом или ненавязчивые, игривые, легкие, не связанные грандиозными планами и обязательствами. Я верю, что искать нужно не свою вторую половинку, а человеком, с которым вы совпадаете картинками дома, представлениями о том, ради чего нужны серьезные, длительные отношения, чем вы готовы в них вкладываться и чем хотите, чтобы вкладывался партнер. Важно не безупречное совпадение характеров, а то, как вы оба собираетесь решать проблемы на длинной дистанции. Сбегать при первых трудностях, хлопнув дверью, или делать вид, что вообще ее ошиблись, или же открыто говорить: Хьюстон, у нас проблемы. Давай решим, что будем делать. Главное, не переживай, Хьюстон, мы прорвемся. Если отношения для вас продом, А не про комнату в мотеле на одну ночь. Ищите того, кто тоже ищет дом, кто понимает между ними разницу. Кто хочет пол литровое шампунь и любимую зубную щетку на полке, а не одноразовые гигиенические наборы из дешевого пластика и обмылок в целлофановом пакетике. Когда вы оба цените и бережете свой дом, вам не страшны ни ремонт, ни отключение горячей воды в разгар зимы, ни потоп устроенный соседями. Чтобы не случилось, вы встанете плечом к плечу, возьметесь за тряпки, ведра, тазики и малярный скотч и справитесь с любой бедой, потому что вместе вы гораздо сильнее, чем по одному.